Часть третья. Глава 16. Я невиден. День за днем пролетел сентябрь, а за ним и октябрь. Все холоднее и дождливее становились дни. Все мрачнее и скучнее выглядел лес за окнами утесума. Осень принесла холодные ветры и дожди, и в спальне старост теперь каждый день топились основыми шишками какую-то вонючую железную печку, которую приволок Ганс по распоряжению Лины Кимовны. Влада догадалась, что это делалось только ради нее, поскольку Инга не раз ворчала что-то про низкий порог холода и мерзлявость некоторых, из-за которых теперь надо задыхаться, поглядывая на Владу с презрением. Ну да, нечисть не мерзнет. Все остальные студенты одевались так, будто холодный осенний ветер был им нипочем. Куртки накидывались разве что для красоты и никогда не застёгивались. А вот Митенька Новичков был так обмотан шарфиками, что вообще стал похож на закуклившуюся гусеницу, настолько Роза боялась, что он простудится. Влада тоже зябко куталась в курточку, пробегая от утёсума до светлого корпуса, когда ей очень хотелось поговорить с дедом. К её досаде почти каждый раз в небольшой дедовской квартире торчала Мара Лелевна. Кикимора то пила чай, то заботливо хлопотала, устраивая там уют в ее кикиморском понимании. А дед был настолько счастлив переменам в своей жизни, что Влада даже обижалась на него за то, что он не замечал ее сложности и проблем. «Как ты, внучка? Ты пообедала? Что получила по вампирологии?» Вот и все дежурные вопросы, которые задавал дед, когда ему удавалось перекинуться парой фраз, пока Мара Лилевна выскакивала за каким-нибудь угощением на кухню. Влада только кивала в ответ, с грустью думая, что Кикимора отняла у неё деда с радостной и заботливой улыбкой. Привыкнуть ложиться спать днём и вставать вечером было сложно. Поначалу Влада попросту засыпала на ночных лекциях, под хихиканье ребят, мучилась головной болью и ходила по коридорам в полусне. Почти неделю организм яростно сопротивлялся ночной жизни, а потом стало легче. Самым тяжелым было экстерном догонять весь прошлый год. Поэтому она практически круглосуточно сидела над учебниками и конспектами, мучаясь над насфераторикой, вампирологией, историей нечисти и остальными предметами. Раньше Влада не была зубрилой. Даже часто хватало тройки и в учебе не отличалась ни усидчивостью, ни способностями. Но за эти два месяца она успела выучить и сдать столько всяких работ и рефератов, Сколько не делала за всю жизнь. Только вот ей не хотелось признаваться даже самой себе в том, что является основной причиной такого ее рвения. Конечно же, гильс муранов. То, что она испытывала Гильсу, она старательно называла просто симпатией, хотя прекрасно понимала, что врет сама себе. Ей очень хотелось, чтобы Гильс увидел, какая она способная и что может легко нагнать в учебе весь первый курс чтобы он хоть раз посмотрел на нее так, как смотрел на Элю. Ласково и нежно снисходительно. «Если уж мне и суждено быть донором вампира, то пусть это будет Гильс и никто другой», думала она, с каменным лицом проходя мимо Армана и Отто, когда те начинали обзывать ее банка крови для Мурановых. Владе очень хотелось разобраться в сложностях отношений между вампиром и его донором. Уж кто-кто, а она имела на это полное право. К ее досаде предмет, который назывался «этика и вампирское право», должен был начаться только на третьем курсе. А у Влады уже сейчас была масса сложных вопросов. Например, почему Эля, которая видела на ее колени печать муранов и наверняка знала, что это такое, не ревновала ни капли. Да еще и надарила Владе с приходом осенних ветров кучу вещей потеплее, в том числе и красивую курточку на меху с капюшоном. Конечно же, у всех этих вещей был один недостаток — ромбовидный вырез на спине. Но зато теперь Влада точно знала, как ей убивать время на лекциях по Кикимароводству. Она попросту брала нитку и иголку и штопала вырезы на одежде валькирии, полностью игнорируя то, что рассказывала Мара Лелевна. Дед продолжал блистать на лекциях по истории, рассказывая такие факты из истории, о которых ни в одном учебнике написано не было, из-за которой любой король отдал бы многое, чтобы их навсегда забыли. Мара Лелевна к досаде Влады присутствовала почти на каждой лекции, восторженно аплодируя и не сводя сияющих глаз с Вандера Францевича. Дед сдержанно улыбался, но видно было, что он очень-очень доволен. А вот ненависть декана вампиров Мрачнюка к Владе росла с каждым днем. Он не упускал случая, чтобы напомнить ей, что родство с кем-то из преподавателей не дает никаких поблажек и постоянно нагружал ее дополнительными заданиями с нескрываемым злорадством, вручая ей списки работ и рефератов. Каждый раз Гильс с Егором вступались за нее, что заканчивалось изгнанием Бертилова из аудитории и перепалкой с Гильсом. К следующему занятию по вампирологии – «Все готовят реферат «Виды порогов и преград для вампиров», — произнес Мрачнюк, заканчивая лекцию по вампирологии глубокой октябрьской ночью. «Огнева! Сколько мне еще ждать от вас рефераты по прошлому году? Вы что, решили, что благодаря дедушке я вам зачту неизданные работы?» «Я же сдала уже все на пять», — удивилась Влада. «По списку вы сами мне его давали». «Ничего подобного», — загремел Мрачнюк. Я вам назначил дополнительные. Вы просто проигнорировали. Мне показалось, или вы что-то лепетали про интерес к нечисти. Вот вам новый список». «Не показалось, так и есть», — буркнула Влада, спускаясь к преподавательскому столу и с ужасом взяла в руки исписанный убористым почерком листок. «Лучше в пререкание не вступать, чтобы Гильс не подумал, будто она ленится. К счастью, вампир в этот момент был занят болтовнёй с Элей, и внимания на выходку дикана не обратил. «Итак, сегодня ночью у вас начинается новый общий предмет», — сухо объявил Мрачнюк. «Его будет вести Григо Бертович. Вы наверняка очень ждали этот предмет, поэтому радостные вопли попрошу держать при себе». Красный сектор выразил сдержанный восторг под прищуренным взглядом дикана вампиров. «Янвология!» — радостно воскликнул, не сдержавшись Герман Готти. «Как я ее ждал!» «Даже не сомневаюсь», — холодно произнес декан. «Знаю я ваше любопытство. Лишь бы сунуться туда, куда нельзя, вместо успешной учебы. Вам только волю дай». «Да потому что мы вампиры, а не морские свинки, вроде Митяя», — с досадой проворчал Индо Ковальский. «А почему не вы будете вести инвологию, Мор Виктор? спросил Отто Йорк. «Это не ваше дело». «Все, лекция закончена, убирайтесь». Декан пошатнулся и сел за стол. Пока притихшие студенты покидали Атриум, перешептываясь и оглядываясь на декана вампировса, он все еще сидел неподвижно с каменным лицом. «Что с ним опять?» — шепотом спросила Влада у Егора. «У него уже не первый такой приступ». «Может, боится чего-то?» — пояснил шепотом Егор. «Хотя вампиру и чего-то бояться странно». «Да, частенько переклинивает его», — заключил Гилс. «Идемте, чего копаетесь». Они втроем, Гильс, Влада и Егор, вышли из атриума и ждали в коридоре, пока тролль запихивает непослушные конспекты в сумку. Тут дверь аудитории с треском распахнулась, и оттуда вылетел декан вампируса. Что вы тут расселись своей теплой компанией, когда через минуту другое занятие? рявкнул он, проносясь мимо них по коридору, как злая комета. Огнева, вам заняться нечем? Так подкину еще список рефератов. Мы не сидим, Мор Виктор. «Мы просто медленно ползем на инвологию». И Егор, протянув руку перед собой, сотворил десяток конспектов, которые, изгибаясь, будто гусеницы, поползли по коридору шурша страницами. Один из них отважно подполз к ноге декана и попытался залезть к нему под штанину, но тот яростно пнул его ногой, и конспект рассыпался в зеленую пыль. «Клоун!» — прошипел сумарок, зло зыркнув красными глазами на тролля и скрываясь из виду за поворотом коридора. Общая лекция инвологии проходила на этаже выше, и кафедра этого предмета выглядела почти как атриум, только в уменьшенном варианте. Влада, одной из первых зайдя в аудиторию, хихикнула, увидав, как молодой декан троллиума упражняется в пускании бумажных самолётиков, стараясь попасть в одного из сущей, которые пялились со стены. Правда, он тут же спохватился и сделал вид, что разминает затекшие руки, помахав ими в разные стороны для виду. Аудитория заполнялась гораздо быстрее, чем на других лекциях. Почти бегом, да и привычного шума не было. Уже через минуту на Григо Бертовича выжидающе смотрели десятки внимательных глаз, а тишина была такая, что слышалось жужжание молний под потолком. «Я вижу ваше нетерпение», — начал Григо Бертович и, улыбаясь, закивал головой. «Ну что же, пожалуй, начнем изучать долгожданную...» Аудитория взорвалась ликованием. «Сколько радости-то!» — хихикнул декан. «Да-да, мы начинаем изучать науку о самом близком и доступном нам тайном пространстве. Можете достать толстые тетради и гордо написать это слово на обложке «Янвология». Компания Армана подняла вверх толстые тетради с наклеенными на обложке огромными буквами «Янв». «Теории мало!» — выкрикнул с места Гильс. «Григо, давайте практику лучше!» «Теорию подтянем». «Рано вам практику», — терпеливо объяснил Диконтроллиума, внимательно поглядев на Гильса. «Я понимаю ваше любопытство и нетерпение. Вы хотите побыстрее повзрослеть и научиться исчезать и появляться, чтобы скрываться от глаз любопытных людей. Но всему свое время. В этом году мы проходим только теорию тайного пространства. Выходить туда мы будем учиться на следующем курсе», когда вы немного поумнеете и узнаете, что это умение — невозможность для каверс, а жизненная необходимость и серьезная ответственность». Аудитория внимательно слушала его, притихнув, и тролль, присев на краешек стола, обстоятельно продолжал. «Итак, янвология изучает янв, самое близкое к нам подпространство. Янф это сокращение от слов «я не виден» хотя в разных местах это называется по-разному. У нелюдей, живущих в Америке, это называется инвизе. На севере — затень, на юге — поморочь. Что же такое Янв? Это ближайшее к Земле подпространство, которое используется нелюдями для того, чтобы ходить по Земле, незаметными для людей. Ведь, как известно, у нас в темноте глаза светятся, и темные очки — не спасение. Они могут упасть, разбиться, Их могут с нас сорвать, в конце концов. Не будь Янва, мы не могли бы в темное время суток ходить по земле, а сидели бы где-нибудь в глухих лесах. Янв настолько близок к земле, что полностью повторяет ее. Каждый дом, каждый предмет, каждую мелочь. Только вот изменения в нем происходят не так быстро. Вот сдвинули вы стол в своей комнате, который лет 10 на месте простоял. Так в Янве вы будете видеть его тень еще много-много лет, пока он не забудет. Тень будет все прозрачнее с каждым годом, пока не исчезнет. К тому же он в некотором смысле помнит прошлое. Например, если зайти в Янв этой аудитории, можно увидеть на стене часы, которые упали и разбились лет 10 назад. Влада принялась вертеть головой по сторонам, оглядывая стены, будто могла увидеть эти часы. Григо Бертович с усмешкой глядел, как многие студенты делали то же самое. «В Янве живут те существа, которых приручили вампиры», продолжал лекцию тролль, расхаживая туда-сюда перед аудиторией. «Это всем вам хорошо известные подконтры. Они выходят оттуда только по зову своего хозяина, а потом, выполнив задачу, возвращаются обратно». Кстати, некоторые студенты-вампиры, еще не входящие в Янв, Умеют вызывать оттуда своих слуг. Что же, это похвально. Но и стоит напомнить, что если нелюдь находится в этом тайном пространстве, другие нелюди его видеть и слышать не могут, если сами туда не зайдут. «Туда сложно заходить?» — Арман поднял руку. «Почему самостоятельно нельзя научиться этому?» «Видите ли, Арман, заходить туда достаточно просто, если уметь», — улыбнулся декан Тролиума. Можно даже с перепугу туда убежать, бывали случаи среди студентов. Вопрос в том, что там новичкам трудно удержаться, потому что Янв сложен и непостоянен. Его законы надо изучать, ходить в нем тоже надо учиться, как учатся люди, к примеру, водить машину. Например, в Янве мы не можем взять в руки ту вещь, которую легко берем в обычном мире. Не сможем просто так открыть ни одну дверь. Как ходить в Янве, открывая двери? Этому посвящён целый семестр на четвёртом курсе. Всё достигается практикой и умением. Я даже знаю одного бывшего студента, который водит машину по Янву, представьте себе. «И кто он?» — поинтересовался Арман, приподняв, как обычно, в холодном удивлении одну бровь. «Крутые Янверы всегда были на каждом выпускном курсе», — заметил декан. «Кто знает, Арман, может, и вы станете таким. Но самый умелый Янвер...» которого я видел, — это выпускник Муна Алекс Муранов. Вы все его, конечно, знаете. «Пройдет лет 300, и все мы будем жить в этом самом Янве», — загудел голос Димы Моргана. «Все наши древние предки там сидят в уединенных местах. Мне отец рассказывал, что наш прадед, которому 600 лет, живет в Янфлапландии, где-то в тундре». «Верно», — согласился Григо Бертович. «Чем старше нелюдь?» тем легче ему находиться в Янве, и тем неохотней он оттуда выходит. Как наш уважаемый ректор Мор Эрих. «А тьма, которая обрушилась на наш мир 300 лет назад, откуда она взялась?» спросил Арман. «Из Янва, что ли?» «Этот вопрос не изучен и не относится к янвологии», строго остановил его Григо Бертович. «Скорее это касается физики темной материи или... или же истории нечисти». Ведь кроме воспоминаний никаких других сведений о тьме нет. «Да, а как же, к истории!» — проворчал Арман. «Этот Венга толком ничего не рассказал. Откуда все это взялось и куда ушло? Тоже мне преподаватель». «Он не может знать то, чего не знает никто», — остановил Армана Григобертович. Бертович. «И это не в компетенции историка». «Есть еще вопросы?» «А люди в Янв совсем не могут заходить?» — спросил Отто, кусая карандаш. «По своей воле нет», — ответил декан. «Люди могут случайно провалиться туда, если попадутся в ловушку, расставленную кем-либо из нечисти. Человек, оказавшийся в Янве, испытывает сильнейший ужас, панику, после чего его выкидывает назад. Он полностью теряет память и даже может не вспомнить свое собственное имя». «Ну вот, и еще один бесполезный для меня предмет. Дальше теории можно не изучать» пробормотала Влада, открыв тетрадь в клеточку, подписанную «Янвология», и начав рисовать на первой странице темных сущий в балетных пачках, которые плясали вокруг Мрачнюка. «Эй, крошка, прогуляемся в Янв!» Подмигнув Владих хохотнул Отто с соседнего ряда, а та в ответ показала жест, которому ее почти неделю учил Егор. Тролль утверждал, что это самый приличный из неприличных жестов, который может позволить себе показать девчонка троллю — чтобы тот отвалил. Выглядело это как перекрещенные указательные и средние пальцы, направленные на источник раздражения. «Нет-нет, то! насчет огневой вы будете разочарованы», заметив, как Йорк показывает в ответ кулак, продолжал Григо Бертович. «Есть очень редкие люди, у которых имеется наследственный дар видеть и ловушки, и нелюдей в Янве. Эти люди — маги, ван Хельсинги, ведьмы». Ну, вероятно, не будь у семьи Венга этого дара, они не смогли бы столько веков подряд воевать с нами, ведь чуть что, и нечисть пряталась в Янве, исчезая из поля зрения людей. А в Анхельсинге продолжали нас видеть, и никуда от них было не скрыться. Когда великий тролль Энгар был свергнут с трона, он сначала исчез в Янве и почти сбежал от преследователей, если бы не в Анхельсинге Венга». «Они-то и указали на ту пещеру, в которой он прятался». «Что?» — оторвавшись от рисования хоровода сущий, громко переспросила Влада. «Так Энгора преследовала семья Венго?» «Увы, это так. Семья Венго помогла разоблачить тролля и свергнуть его с трона». Владе вдруг стало почему-то стыдно и неприятно, будто она сама что-то плохое сделала всем Бертиловым, включая даже огромную Эмму, мать Егора. Она обернулась со сконфуженным видом, но на лице тролля не было и тени обиды. Он даже хихикал в кулак за ее спиной, разглядывая рисунки в ее тетради. Егор! Прошептала Влада, виновато глядя на тролля. Чего? Он поднял на нее зеленые глаза. Ты сердишься на меня? На огневых, то есть на венга. Я вас всех люто ненавижу, темноглазка! С трагизмом произнес тролль, сделав круглые глаза. «Не попадайся мне в тёмном коридоре, я буду мстить! Насыплю тебя в суп кило соли!» Влада отвернулась с облегчением. Когда Егор начинал нести ерунду, это было нормально. Вот если бы он на полном серьёзе стал отнекиваться, это было бы гораздо хуже. «Так огнево видит Ян? раздражённо переспросил Арман. «Она же из этой семейки, но что-то мне не верится». «Давайте проверим», — улыбнулся Григо Бертович, и, повернувшись к Ладе, махнул ей рукой. «Выйди, пожалуйста, сюда огнево. Не бойся, я не мор, Виктор, и не задам тебе сто рефератов. Проверим твою наследственную способность. Это действительно интересно». «А уж мне как интересно!» озадаченно проворчала Влада, спускаясь к преподавательскому столу. «Итак, сейчас я, как уже взрослый тролль и неплохой янвер, войду в тайное пространство, про которое мы сегодня говорили» громко объявил Григо Бертович. «Янвану, если выражаться современным жаргонным языком. Для всех, кто на меня смотрит, я исчезну. Потом я займу свободное место в аудитории, а Огнева на меня укажет, если увидит меня. Все смотрим внимательно». Григо Бертович, глядя вверх, подождал несколько секунд, потом резко сделал шаг и... поблек, будто ступил в едва заметный туман. По аудитории поплыл лёгкий запах серы. Для остальных тролль исчез. Студенты шумно загалдели, обсуждая, кто будет вести янвологию, если Григо не появится обратно. Влада, наблюдая за троллем, увидела, как Григо Бертович лихо взбежал, будто молодой озорной студент, на самый дальний ряд и, усевшись на пустом ряду, помахал ей рукой. Она поднялась следом, встала рядом с невидимым для всех остальных деканом, и протянула руку, указывая на него. Через секунду тролль встал и проявился. «Да, это действительно работает», почему-то удивился Григо Бертович, будто ему удалось заставить работать какую-нибудь диковинную машину, и он сам не ожидал успешного результата. «Великолепно, Огнево!» Влада приложила ладони к глазам, пошатнувшись. В глазах пульсировала холодная боль. «Огнево, что-то не так?» «У вас болит голова?» «Нет, то есть немного», — поспешила ответить Влада и поднялась обратно на своё место, стараясь не показывать виду, что с ней что-то не в порядке. «Если заболела голова, сходите в медпункт», — забеспокоился Григо Бертович, «или посидите пару минут. Наверное, это непросто заглядывать в другой мир». «Видит! Она видит! Какая прелесть!» — захлопала в ладоши Дрина, И Влада, смущённо оглядев аудиторию, пока возвращалась на место, заметила, как Ганс что-то говорит Гильсу, показывая на неё. «Ничего себе способности у этой!» — проворчал Отто. «Только её нам тут не хватало! Ван Хельсингов вообще много на земле!» Вопрос остался без ответа. Григо Бертович бегом вернулся к преподавательскому столу и, схватив со стола указку, взмахнул ею в воздухе. «Лекция закончена, все свободны!» воскликнул тролль. «Читайте учебник по инвологии. Параграфы первый, третий. Основные законы Янва и его отличия от обычного мира». Влада запихивала конспекты и учебник в сумку, уже видя боковым зрением, как с верхних рядов на нее катится грузная фигура старосты Троллиума. «Это уже слишком», топнула ногой Инга. «Ты что, видишь Янв? А мы еще только на последнем курсе научимся». Влада едва успела отскочить, чтобы Инга не отдавила ей ногу. «Сам Янф я не вижу. Надо было лучше слушать лекцию», холодно ответила Влада, отстраняясь от пыхтения разгневанной троллихи. «Я вижу только того, кто там находится. И если я смотрю ему в глаза, мне становится больно и холодно. Так что завидовать нечему. Отцепись». «Ну тогда ладно», — с явным облегчением буркнула Инга. Слова о том, что завидовать нечему, явно обрадовали ее. «Берчилов, ты идешь на соревнования в Черный кратер!» Троллиха переключилась на Егора, который яростно запихивал мятые конспекты в сумку. «Пойдем вместе!» «Я на карантине!» Тролль в отчаянии взглянул на старосту. «У меня тролли-свинка! Это страшная заразная болезнь! Только перед лекцией в медпункте был. Выписали микстуру. Пойду лежать!» Влада, искоса, наблюдая за реакцией троллихи, вдруг поняла, что та верит. Инга нахмурилась и даже сделала от Егора шаг назад, перестав дышать. «Выздоравливай, Берчилов!» — выдавила из себя она. «Все-таки еще есть время до соревнований!» Егор натужно кашлянул, и Инга, отпрыгнув, пустилась на утек. Влада рассмеялась. «Все-таки троллихи удивительно тупые, будто у них камни вместо мозгов». «Мужской вариант этой нечисти совсем другой. Все-таки такой резкий контраст». Провожая глазами Ингу, она не успела отпрыгнуть, когда мимо проходил Арман. Вампир специально толкнул ее. Пришлось влететь локтем в парту, а потом ждать, когда исчезнут звездочки в глазах. Егор молниеносно скатал из страницы конспекта шарик и ловко запустил его Арману в затылок. Тот дернулся было, но, увидав, что Гильс уже заметил эту сцену, Повернулся и пошел себе дальше. «Вот козел! Синяк будет!» Настроение у тролля явно испортилось хуже некуда. «Конечно! На этом локте еще не было. Это упущение!» — отшутилась Влада. «Сама виновата, зная ведь, что Арман толкается!» После занятий уже в 6 часов утра Влада сходила в столовую, взяла там порцию свежих пирожков на ужин, выслушала от сонной розы очередную тираду про полосатых чертей и ее бедного болезненного Митеньку, которого все обижают, после чего побрела в библиотеку за материалами для рефератов. Хамелеон-библиотекарь при виде ее сразу гневно позеленел и отсалютовал ушами, но нужные книги выдал. Правда, выносить их из библиотеки было нельзя, и Влада подыскала себе небольшой уютный столик в дальнем уголке, разложила на нем книги, тетрадки — и зевая, и закусывая пирожками, принялась за написание рефератов. Сначала она решила взяться за реферат под контры вампиров и их классификация. И, вздохнув, принялась листать учебник. Как выяснилось, слуги под контры были практически у каждой вампирской семьи, но не каждая умела ими пользоваться. Существа эти не имели ничего общего ни с пауками, ни с мышами. Они просто выглядели именно так — Этот факт назывался носферомимикрией. Когда что-то неживое пытается походить на живое. Подконтры обладали массовым сознанием и двигались согласно воле вампира. Хотя, как говорилось в учебнике, далеко не все вампиры способны были вызывать слуг своего рода. В средних веках были семьи, которые больше, чем одного черного таракана, ничего вызвать не могли. Зато бои тараканов устраивались регулярно. «Вампирам лишь бы драться», — пробормотала Влада, зевая и выписывая длинный перечень подконтров напротив вампирских фамилий. Среди них, кроме пауков и сущей, были летучие мыши, змеи, вороны, ящерицы, саранча, скорпионы, жабы и даже каракатицы. Заинтересовавшись, что такое каракатицы, Влада подошла за книжкой по морским обитателям к хамелеону, но тот почему-то стал такого цвета, что она всерьез перепугалась за его здоровье и вернулась обратно за свой стол. Второй реферат удалось осилить часа за два, и Влада с трудом разбиралась в сложнейших и запутанных вопросах, куда вампиры могут ходить, а куда нет. Начав третий реферат по трем группам вампирской крови, Влада выдохлась окончательно. Через полчаса упорной борьбы перед глазами в тетрадных клеточках уже скакали химические формулы, Вампирская кровь хлестала из красных полей тетради, и Влада сама не заметила, как уронила голову на руки и задремала. Перед глазами проносились чёрные тучи, грохотали молнии, развивались чёрные с пёстрыми глазами знамёна. Неведомая и страшная тьма надвигалась с ночного неба, в невидимом для людей пространстве лилась вампирская кровь всех групп вместе с её химическими формулами». И самые страшные твари, которых даже вампиры называли умертвиями, чуть видными тенями проносились над темной землей. Вдруг в сон ворвались веселые голоса, испуганное хлопанье ушей Хамелеона и озорной смех. «Вот ты где, темноглазка! Что тут за сонное царство с пирожками?» — гаркнул голос Егора над ухом. И Влада, с трудом разлепив глаза, увидела его и гильса, веселых и разгоряченных. Оба возвращались с фаербола. «Я пишу реферат», — Влада отчаянно зевала, пытаясь очнуться. «Мрачнюку меня, человека, не доконать. Я все равно все выучу и сдам. Только вот группы вампирской крови, ничего в них не понимаю». «Ай-яй-яй», — Гильс начал убирать ей челку со лба. «Их всего-то девять, что там сложного?» «Девять? Как девять?» Влада почти проснулась, с ужасом поняв, что до сих пор упоминала в реферате всего три, но тут же заметила, что Гильс покатывается со смеху. Да, разыграл как дурочку и смеется. Иди спать, зубрилка, Гильс захлопнул учебник и отобрал у Влады ручку. Никогда бы не подумал, что ты такая отчаянная отличница. Мне уже с моими тройками по вампирологии стыдно стало самому сгребая в охапку толщу бумаг со стола, проворчал Егор. И, подхватив засыпающую на ходу Владу под руки, Гильс с Егором потащили ее прочь из библиотеки.